Осталось всего полтора часа до окончания вечера, а Катя куда-то исчезла. Я высматривал золотую рыбку на танцполе, среди гостей, выпивавших за столами. Даже сходил на нос корабля, заглянул в капитанскую рубку. Куда она подевалась, интересно знать. Все же Катя немного, а временами даже чересчур, странная. Завела непонятные разговоры про подарок и семью. Может, золотая рыбка на что-то обиделась? Я, конечно, еще тот хам. Могу обидеть и даже не заметить. Хозяин, ты бы поменьше языком трепал, а то выдал. Зачем нужны эти брачно-семейные узы? Свадьба ж там в паспорте и прочая ерунда. Но ведь соседка первая сказала про удушающие узы семьи Дальше роль Тамады взял на себя один из музыкантов. «Настало время сладкого» интригующего и волнующего. «Дорогой именинник, пройдите, пожалуйста, в центр зала». Катя так и не появилась. Зажала подарок, зараза. Или, боясь, что я потребую исполнения своего заветного желания, решила скрыться по-английски? Приличная она, видите ли, расстроила своими приличиями именинника. Свет вдруг погас. «Ого, какой огромный торт!» Точнее, какая-то хитромудрая трехъярусная конструкция, на каждом ярусе которой лежали уже порционные кусочки торта. Как много свечек. Да, стукнуло мне лет порядочно. Может, в самом деле пора начать менять свою жизнь? Ну, там, посадить дерево, построить дом и заняться вопросом воспроизводства. Рыбка молодец, очень хорошо все организовала. Это был мой самый радостный день рождения. Только сейчас ужасно хотелось, чтобы Катя стояла рядом, улыбалась своей чарующей улыбкой, а свет играл причудливыми бликами на ее волосах и золотистом платье. — Happy birthday to you! — запели гости. — А теперь надо задуть свечи и загадать свое самое сокровенное желание. — Хочу, чтобы... Золотая рыбка стала моей. И, набрав побольше воздуха в легкие, принялся задувать свечи. А потом началась буря, землетрясение, война. Неужели море разгневалось? Слишком много попросил? Теперь, видимо, останусь у разбитого корыта. Нет, это просто хлопушки, маленькие фейерверки и рукоплескание гостей. Челюсть невольно отвисла вниз. Мне, видимо, снится сон. Либо же у меня галлюцинации на почве сперматоксикоза. Из огромной сладкой конструкции торта выскочила улыбающаяся во весь рот золотая рыбка. Катя сменила свое чудесное платье в пол на золотистую, едва прикрывающую попу юбочку и такого же цвета сверкающий топик. Все дружно захлопали, засвистели, Значит, гости тоже видят это чудо, и значит, с головой у меня порядок. Это, наверное, мой второй подарок от золотой рыбки. Ничего себе подарочек! Охренительный! Нет, не верю. Я всего лишь скромный начальник технического отдела, а не долларовый миллиардер. С днем рождения, Женечка! Пусть все твои мечты и желания исполняются! Пропела золотая рыбка и озорно мне подмигнула. Челюсть продолжала отвисать. Такой великолепной выглядела соседка. И желание в связи с этим обстоятельством у меня было одно единственное. Причем я его уже озвучивал. Хочу, чтобы все гости провалились в трюм или улетели на вертолете, ковре-самолете, все равно на чем. Исчезли, растворились, словно никогда и не приходили. «Зачем я вообще наприглашал столько гостей? Хочу остаться с девушкой из торта один на один». Катя скосила глаза в сторону бара со смешным рыжим пузатым барменом. У того от ослепительности соседки тоже отвисла челюсть, и выпучились глаза. Мила раскраснелась а потом неловко повернулась. Черт! Вся эта сложная конструкция из торта свечей золотой рыбки стала заваливаться... И прямо на меня. «Хозяин, вот ты счастье привалила! Забирай! Полный трындец!» Соседка сверху судорожно вцепилась в мои плечи, а я зашатался. Черт, мы упали. На палубе раздался сначала дружный, ох, а потом не менее дружный смех. Я весь в торте. Блин, угораздило же нанять эту дурочку. Следовало ожидать, что она все испортит. С ее-то неуклюжестью. Пытаясь подняться, забарахтались на скользком от жирного крема полу. Снова упали, вызвав еще более безудержный хохот. Катя, прижимаясь ко мне, лепетала какие-то извинения и пыталась вытереть торт с моего костюма, но по факту только сильнее пачкала, потому что сама вся была покрыта взбитыми сливками. Скажу вам по секрету, дорогие гости, мы сейчас снимали самый нелепый кадр падения. «Как думаете, нам удастся победить в этой номинации?» Катя заливисто захохотала, и все смеялись вместе с ней, даже усатый бармен, странно глядевший на нас, когда мы танцевали. «Да, это было феерично!» — кричали гости. «Я тебя придушу!» — прошипел я, получилось прямо в микрофон. «Ой!» — мило улыбнулась соседка. «Именинник тоже не знал, что нас снимает скрытая камера!» И снова хохот. «Женечка», — тихонько шептала соседка, — «я оплачу химчистку. Все непременно оплатишь. Ой, как оплатишь! Больше я не буду вестись на твои приличия». Попробовал встать. Ноги разъехались на скользком полу. Снова упал, хорошенько стукнувшись головой. В глазах даже звездочки замельтешили. «Женечка», — подскочила ко мне соседка, — «ты в порядке?» «Она такая красивая!» «Я идиот!» умильно прошептали мои губы раздвоившиеся в глазах золотой рыбки. «Ну почему так сразу? Просто стукнулся немного. Я идиот, потому что тебя нанял. Ну зачем так сразу? Подумаешь, небольшая авария. Женя, посмотри, сколько у меня пальцев? Пять. Десять. Пять». Катя поднесла к моему лицу свою ладонь с растопыренными пальцами. Захихикал. «Знаешь, быть идиотом чертовски приятно». И это тоже прозвучало в микрофон. «Хозяин, не пали контору. Если хочешь продлить это ощущение, то я могу еще пробкой от шампанского прямо в глаз. Был такой случай на одной свадьбе». Чарующе улыбалась Катя. «Мне хватило торта». Продолжал блаженно лыбиться я. «Давай попробуем подняться». Соседка подала мне руку. Кое-как удалось привести с себя вертикальное положение. Дорогие гости, ввиду непредвиденных обстоятельств, точнее моего неудачного приземления, от десерта нам придется сегодня отказаться. Мы с именинником ненадолго отлучимся, дабы привести его в порядок. Образовавшуюся паузу предлагаю заполнить танцами. И еще большая просьба, прежде чем выкладывать видео в интернет, переговорите с именинником. Возможно, завтра ему разонравится быть идиотом. Зал опять взорвался смехом.